Глава 28. Генерал Марье выглядел лет на 200 старше, чем на самом деле. Отними у вояки войну, откуда он черпал смысл жизни и юношескую прыть, и он превратится в никому не нужного сухаря. В физическом смысле от него остался только живот, коронованный большими усами, онемевшая дряблая масса, проводившая две трети дня в спячке. Самое неприятное, то, что генерал храпел. Он падал в первое попавшееся кресло со вздохом, напоминавшим хрип умирающего. Несколько минут спустя его грудь все надувалась, как и дирижабль. Усы трепетали на вдохе, отвислые щеки тряслись на выдохе. И это длилось часами. В этой громадной инертной магме было что-то впечатляющее, палеотическое. Никто не осмеливался его разбудить. А некоторые сомневались, стоит ли вообще? подходить. После демобилизации его назначали в бесчисленные комиссии, подкомиссии и комитеты. Он всегда приходил первым, потея, задыхаясь, если приходилось подниматься по лестнице, рушился в кресло, отвечал на приветствие ворчанием или грубо кивая, после чего засыпал и начинал тарахтеть. Его легко встряхивали, когда нужно было голосовать. «Что вы об этом думаете, мой генерал?» «Да, да, конечно, это очевидно, я согласен». Взгляд застилают желтоватые, напоминающие мочу, слезы. «Конечно, конечно, лицо багровое, дрожащий рот, круглый глаз вращается. Получить подпись — целая проблема». От него пытались избавиться, но министр им дорожил своим генералом Морье. Иногда эта громоздкая, никчемная старая калоша проявляла некую проницательность. «Например». В начале апреля, когда он пал жертвой сенной лихорадки, вызывавшей титанический чих, он умудрялся чихать даже во сне, напоминает дремлющий вулкан, и услышал вдруг, что его внуку Фердинанду Морье грозили серьезные неприятности. Генерал Морье не питал уважения к нижестоящим. В его глазах внук, отказавшийся от славной военной карьеры, был существом второго сорта, вырожденцем. Но... Он носил фамилию Марье, а вот это было важно. Генерал пекся о своих потомках. Желанным пределом представлялась ему фотография в иллюстрированном энциклопедическом словале Ларуса, что предполагало незапятнанную родовую репутацию. «Что-что?» — спросил он, вздрагивая, просыпаясь. Чтобы он услышал, пришлось громко повторить. Обсуждался вопрос компании «Парадель и Ко», акционером которого являлся Фердинанд. Ему попробовали пояснить, если вы помните, «Генерал» — это предприятие, которому государство поручило объединить захоронения на военных кладбищах. Э, то есть как, тела погибших солдат? Его внимание уцепилось за эту информацию из-за Фердинанда. Мозг с трудом пытался выстроить карту, в которую вписались бы объекты Фердинанд, погибшие солдаты, трупы, могилы, аномалии, афера. Это было чересчур. В мирное время он соображал с трудом. Его помощник, младший лейтенант, горячий, похожий на чистокровного скакуна, вздохнул, глядя на него, как сиделка, рассерженная и нетерпеливо потом, сдержавшись, объяснил подробно. «Ваш внук Фердинанд является акционером предприятия «Продели-компания». И хотя он всего лишь получает дивиденды, но если вокруг предприятия разразится скандал, ваше имя будет предано огласке, вашего внука будут допрашивать, репутация может пострадать». Генерал распахнул круглый глаз, как удивленная птица. «Вот же дерьмо!» Перспектива фото в Ларуси поставлена под удар. Об этом и речи быть не может. Кровь генерала забурлила. Ему даже захотелось встать. Он злобно вцепился в подлокотники, с ожесточением выпрямился. Нельзя ли после войны, которую он, черт возьми, выиграл, оставить его в покое? А? Господин Перекур... Просыпался усталым, заспанным и засыпал усталым. «Я еле ползаю», — думал он. В то же время работа продолжалась. Подтверждал встречи, давал распоряжение, только делал все это механически. Прежде чем встретиться с дочерью, он вынул из кармана блокнот с набросками Эдуара и убрал в ящик. Он часто носил его с собой, но никогда не открывал при посторонних. Он знал его наизусть. Из-за того, что он постоянно таскал его с собой, блокнот едва не покоробился. Наверное, надо было бы его обернуть, может, отдать в переплет. Он никогда не занимался материальными делами, и эта проблема застала его врасплох. Есть, конечно, Мадлен, но ее голова занята сейчас совсем другим. Господин Перекур чувствовал себя очень одиноким. Он закрыл ящик и вышел из комнаты направляясь к дочери. «Как он жил, если дошел до такого?» Он всегда внушал страх, отчего у него не было друзей, только связи. И Мадлен. Но это другое. С дочерью не все можно обсуждать. А теперь, когда она в этом положении, снова и снова он пытался воскресить в памяти время, когда должен был стать отцом. Но ему это не удавалось — Он даже удивлялся скудости воспоминаний. На службе, превознося его память, он был способен перечислить членов административного совета общества, развалившегося 15 лет назад. Но о семье не мог сказать ничего. Или почти ничего. В то же время только Бог знает, что для него значила семья. И не только теперь, когда его сын мертв. Именно для них он столько работал, усердствовал. Для своих чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы позволить им да что угодно. Любопытно, что сцены семейного быта вспоминались ему с трудом, походили одна на другую. Рождественские застолья, пасхальные праздники, годовщины были одинаковыми, многократно повторяющимися, с несколькими перебиваниями ритма. Рождество с женой и после ее смерти или воскресенье до войны и сейчас, сегодня. Разница, в общем, невелика. Так у него не сохранилось воспоминания о беременностях его жены. Четыре, как ему казалось, но все снова сходилось к одной. Он не знал, какой, из тех ли, которые дошли до срока, или из тех, что не увенчались успехом. Невозможно сказать. Случайно всплывали в памяти несколько образов течение обстоятельств. Так было, когда он случайно увидел сидящую Мордлен, соединившую руки на уже круглом животе. Вспомнил свою супругу в этой позе. Он был доволен, почти горд. Ему не приходило в голову, что всебеременные женщины похожи одна на другую. Он засчитал это сходство за победу, за доказательство, что у него есть сердце и родительские чувства, и поскольку его сердце было на месте, он не желал создавать дочери дополнительных забот в ее-то состоянии. Он предпочел бы, как всегда, взять все на себя. Но это было невозможно. Слишком долго он ждал. «Я тебе мешаю?» — спросил господин Перекур. Они посмотрели друг на друга. Ситуация была неловкой для обоих. а Дочь заметила, что он внезапно постарел. Когда его настигло горе после смерти Эдуара, он наблюдал за беременностью дочери и не замечал в ней никакого очарования. Мадлен не было того, что господину Перекуру случалось подмечать в других женщинах. Некой полноты, изобилия, зрелости плода, сияния, ощущения тихого, спокойного триумфа и уверенности в себе, которые делали некоторых похожими на наседок. Мадлен выглядела просто толстой. Она располняла очень быстро, сразу телом и лицом, что огорчало господина Перекура, видевшего в ней ее мать». Та тоже не была красивой, даже когда была беременна. Он сомневался, что дочь счастлива, и видел, что она лишь удовлетворена. «Нет», — Мадлина ему улыбнулась, — он ее не побеспокоил. «Я размечталась», — сказала она, — «но это не было правдой». «Побеспокоил, не размечталась». «Если он прибегал к таким осторожностям, значит, ему нужно было что-то ей сказать». А так как она знала, что именно, и опасалась этого, то, натянута улыбнувшись, подозвала его, похлопав ладонью рядом с собой. Отец сел, и опять, так уж повелось между ними, они могли бы на этом остановиться. Если бы речь шла о них самих, они ограничились бы несколькими банальными фразами, за которыми каждый понял бы, что на самом деле имеется в виду. Потом господин Перекур поднялся бы, запечатлел поцелую на лбу дочери, и удалился бы с уверенностью, что был услышан и понят. Но в этот день приходилось говорить, так как речь шла не только о них. Им обоим было неприятно, то, что их личные дела зависели от обстоятельств, не полностью им подвластных. Мадлен порой могла положить руку на руки отца, вместо этого она только незаметно вздохнула. Вероятно, придется возражать и даже спорить, на что у нее не было никакого желания. «Мне позвонил генерал Мория. начал господин Перекур. «Да ну», — ответила Мадлен, улыбаясь. Господин Перекур задумался, как себя держать, и решил, что больше всего подойдет отцовская твердость, властность. «Твой муж? Ты хочешь сказать, твой зять? Как тебе угодно». Я бы предпочла... Господин Перекур мечтал в то время, когда ждал сына, что мальчик будет на него похож, то, что дочь похожа на него, его ранила. Женщины все делают не так, как мужчины, как бы искоса. Вот, например, это коварная манера говорить, давая понять, что речь идет не о глупостях мужа, а о тех, что сделал его зять. Он поджал губы, приходилось учитывать ее положение, быть внимательным. «Что бы там ни было, ничего не налаживается», — снова начал он. «А что именно?» «То, как он ведет дела». «Произнеся эти слова, господин Перекур перестал чувствовать себя отцом, и проблема сразу показалась решаемой. а В деловой сфере все ситуации были ему известны». Существовало не так много проблем, с которыми бы он в конце концов не справился. Он всегда считал, что глава семьи своего рода руководитель предприятия. Но перед этой женщиной, которая так мало походила на его девочку, такой взрослый, почти чужой, он заколебался. Мотнув головой, раздраженный, он, поддавшись глухому гневу, вспомнил все, что хотел сказать, а она не дала ему выразить. «Все, что думал об этом союзе, об этом человеке». Мадлен, почувствовав, что он ожесточился, подчеркнуто сложила руки на животе и переплела пальцы. Господин Перекур замолчал, увидев это. «Папа, я поговорила с Анри», — сказала она наконец. «Это его собственные слова, временные, ничего серьезного. Он заверил меня». «То, в чем он тебя заверил, не имеет никакого значения». Это пустое. Он говорит тебе то, что считает нужным, поскольку хочет тебя обезопасить. Так и должно быть. Он же мой муж. Вот именно, твой муж, вместо того, чтобы беречь тебя, подставляет под удар. Под удар? — воскликнула Мадлен, раздражаясь смехом. Блогие милостивы! теперь я в опасности. Она смеялась громко. Отцовские чувства перекура, конечно, не были настолько сильны, чтобы они обидеться. «Мадлен, я не стану его поддерживать», — произнес он. «Но, папа, кто тебя об этом просит? И почему вдруг против кого?» Их неискренность стоила одна другой. Мадлен была в курсе дел, хотя и пыталась убедить отца в обратном. Затея с военными кладбищами была не так проста, как казалось вначале. Анри становился все более и более раздраженным, отсутствующим, нервным, дерганом. Очень удачно, что сейчас она а не нуждалась в том, чтобы он исполнял супружеский долг. К тому же ведь теперь даже его любовницы чуть ли не жаловались на него. Например, вона недавно а «Дорогая, я встретила твоего мужа, к нему сейчас просто не подступиться». «Может, ему не по себе от того, что он богатеет?» В работе для правительства Парадель сталкивался с трудностями, задержками. Это оставалось неявным, неслышным, но она схватывала по слову там и здесь. По телефону ему звонили из министерства. Анри брал свой величественный тон. Нет, мой дорогой ха-ха, давно уже улажено, не волнуйтесь. Он вешал трубку. На лбу оставалась резкая складка, всего лишь гроза. Мадлен это все давно знала на наизусть. Она всю жизнь видела, как отец переживал различные бури и даже мировую войну. Двух звонков из префектуры или министерства недостаточно, чтобы ее взволновать. Отец не любит Анри, вот и все. Чтобы он не делал отцу это не по нраву. Соперничество мужчин, соперничество петухов. Она снова прижала руки к животу, Послание принято. Господин Перекур, с сожалению, поднялся, отошел, потом обернулся. Это было сильнее его. Мне не нравится твой муж. Вот и сказано. В конце концов, не так-то трудно. Я знаю папа, ответила она, улыбаясь. Но это не имеет никакого значения. Он мой муж. Она мягко похлопала себя по животу. А там твой внук, я уверена. Господин Перекур собрался было что-то сказать, но предпочел выйти из комнаты. Внук. Он сторонился этой мысли с самого начала. Она пришла не вовремя. Ему не удавалось сопоставить смерть сына с рождением внука. Он почти надеялся, что будет девочка, чтобы больше не поднимать вопросы. А пока появится следующий ребенок, пройдет время, сыну будет поставлен памятник. Он очень надеялся, что возведение этого монумента положит конец его тоске, ощущению вины. Целыми неделями он плохо спал. Время шло, смерть Эдуара становилась все более значимой. Это сказывалось даже на служебных делах. Вот, например, недавно на административном совете французских колоний одной из его фирм его внимание привлек косой луч солнца который пересек комнату и осветил стол, за которым шли переговоры. Ничего особенного, солнечный луч. Но он вдруг гипнотическим образом приковал его мысли. Любой человек порой может утратить контакты с действительностью. Но лицо господина Перекура поразило не просто отсутствующим видом. Он был будто заворожен. Это бросилось всем в глаза. Совет продолжался. Но без могущественного взгляда президента, пронзительного как рентген, без его острого внимания обсуждение шло вяло, будто автомобиль, неожиданно оставшийся без горючего. Пол с рывками подскакивая, а потом надолго завис на холостом ходу. На самом деле взгляд господина Перекура был прикован не к солнечному лучу, а к висевшей в воздухе пыли. Облачко пляшущих пылинок, и он вернулся на сколько: 10 или 15 лет назад. Ах, как неприятно утратить память. Эдуард тогда написал картину. Ему, вероятно, было лет 16 или 15 картину, которая состояла из мельчайших цветных точек на одной линии только точки. Эта манера еще как-то называется слово вертелось на кончике языка, но не всплывало. Кажется, на картине были изображены девушки в поле. Он счел тогда эту манеру письма настолько нелепой, что даже не обратил внимания на сюжет. «Вот глупец!» Эдуард тогда застыл в нерешительности, а он, отец, застегнутый врасплох, держал в руках странную, совершенно никчемную картину. «Что он сказал тогда?» Господин Перекур покачал головой, испытывая отвращение к самому себе. В зале административного совета все молчали. Он поднялся и, не сказав ни слова, никого не видя, покинул заседание и вернулся домой. Точно так он качал головой, покидая Мадлен, но значение было другое, почти противоположное. Он гневался на себя. Помогать дочери означало помогать ее мужу. Тут поневоле заболеешь. Мария, хоть он и старый дурак, а если, конечно, не было им с самого начала, но слухи, которые он донес про дела его зятя, были тревожными. Вот-вот прозвучит фамилия Перекур. Поговаривали о рапорте. Шептали, что рапорт угрожающий. Кстати, где этот документ? Кто его читал и кто его автор? «Я слишком близко принимаю это к сердцу», — сказал он себе. В конце концов, не мое дело взять вообще другая фамилия. А моя дочь, к счастью, защищена брачным контрактом. С ним может случиться что угодно, с этим Олне проделем Мысленно он произносил это имя, выговаривая слага с уничижительным пафосом. Между ними целый мир. Если у Мадлен будут дети, в этот раз или позже, женщинами вечно неясно, как повернется дело, он перекур вполне в состоянии. Обеспечить хорошее будущее им всем, не так ли? это последняя мысль, объективная и рациональная, подвела его к решению. взять может идти ко дну, но он, Марсель Перекур, останется на берегу, неусыпно наблюдая за всем, обеспечив столько спасительных кругов, сколько нужно, чтобы уберечь дочь и внуков. Он будет наблюдать за барахтающимся зятем, не пошевелив и мизинцем а в случае необходимости притопит его ничего невозможного. Господин Перекур на протяжении своей долгой карьеры прикончил немалую народу, но никогда еще эта перспектива не действовала у него так утешительно, как теперь. Он улыбнулся, узнав знакомые мурашки, особое ощущение, возникавшее, когда из многих решений выбирал одно, самое эффективное.